Часть вторая. Представление. Самое пылкое воображение не могло бы и представить того, что удалось увидеть мне в этот вечер. Шагая за чудесным патроном, я через несколько минут приблизился к круглому деревянному зданию, освещенному изнутри. У подъезда извозчики и автомобили. На фронтоне сияла огромная, малеванная красной краской полотняная вывеска. Цирк присыщенных. бывало Невероятно. Раздача пощечин. «Истерика» и другие аттракционы. Мы прошли в деревянную пристройку. При свете жестяной лампы сидело здесь несколько человек. Некоторые из них были одеты в шкуры зверей и потрясали палецами. Другие, в отличных фраках и атласных жилетах, звенели тяжелыми кандалами на руках и ногах. Третьи щеголяли дамскими туалетами и путались в тренах. Волосатые декольте их были ужасны. — Он будет служить! — вскричал патрон, указывая на меня. Рев, звон канталов и жиманный писк приветствовали эти слова. «Альда», — сказал патрон, — «ты выйдешь на арену со мной. Когда я дерну тебя за волосы, кричи «горе мне, горе!» «Да, маэстро?» «Громко кричи!» «Да, маэстро?» Он дал мне пинка, и я, услышав вслед «смотри представление», выбежал через конюшню к барьеру. Блеск люстр ослепил меня. Цирк был полон, нарядная толпа зрителей ожидала звонка. Осмотревшись, я увидел, что лица публики бледны и воспалены, синеватые тени окаймляют большинство тусклых глаз. Иные же, румяные, как яблоко, лица были противны. На эстраде играл оркестр. Инструменты оркестра заинтересовали меня. Тут были сутки, подносы, самоварные трубы, живая ворона, которую дергали за ногу, чтоб кричала. Роль барабана исполнял толстяк, бившийся бутылкой по животу. Капельмейстер махал палкой, похожей на ту, которую протыкают сига. Гром музыки нестерпимо терзал уши. Наконец оркестр смолк, и на арену выбежал мой патрон с ужасной своей кандально декольтированной свитой. Эти люди тащили за собой собаку, клячу, адра и сидевшего на адре верхом деревенского парня в лоптях. Вот, сказал патрон, указывая на перепуганную собаку, недрессированная собака. Раздались аплодисменты. Собака это, продолжал патрон, замечательно тем, что она недрессирована. «Это простая собака. Если ее отпустить, она сейчас же убежит вон». «Бесподобно!» – сказал Пшут из ближайшей ложи. «В обыкновенных цирках, – патрон сел на песок, – все дрессированное. Мы гнушаемся этим. Вот, например, крестьянин Фалалей Пробкин. Не клоун. Не клоун – это его профессия. Вот недрессированные корова и лошадь». Кое-где блеснули монокли и лорнеты. Публика внимательно рассматривала странных животных и не клоуна. Я чувствовал себя нехорошо. В это время, косо поглядев в мою сторону, патрон схватил меня за волосы и вытащил на середину арены. — Теперь, — сказал он, — чтобы вы не скучали, я буду щекотать нервы. Слушайте вы, негодяи! Тут его пальцы крепко впились мне в затылок, и я пронзительно заорал. — Горе мне, горе! — Да, — продолжал он. Пройдохи, плуты, лгуны, мошенники, подлецы. Облить бы вас всех керосином. Я, Пигуа де Шапано, даю ряд великих советов. Советы – это второе отделение. Проповедь любви, жизни и смерти. Красивая и интересная жизнь может быть приобретена с помощью следующих предметов. Электромотора, мясного порошка и вставных челюстей. Горе мне, горе! Что касается любви, то лучший рецепт следующий. встафрана следует обтереться холодной водой. Выпить стакан сливок с Мадерой, съесть сотню петушьих гребешков, дюжину устриц, пикули, каенский перец, запить все это стаканом Гоголь-Моголя, чашкой шоколада, абсентом и затем купить хорошую лодку. В эту лодку можно заманить женщину Трум-Тум-Тум. Горем небо, запил я, хватаясь за волосы, потому что пальцы пигуады Шапано почти вырывали их. Относительно смерти, ораторствовал Пигуа, Посоветую вам, для приобретения бессмертия, ворваться в какой-либо музей, отбить голову Венер, облить пивом пару знаменитых картин, да еще пару изрезать в лохмоте, и бессмертие состряпано. Но дома, если вы попадете домой, нужно написать мемуары, где вы признаетесь, что вы повесили кошку и проглотили живого скворца. — Горе мне, больно! — застонал я. Публика неистовала. одобрения заглушил мой жалобный вопль. Опасаясь, что пигуя подаст больше советов, чем у меня на голове волос, я вырвался, шип с патрона цилиндр и уже осматривался, в какую сторону удирать. Как вдруг раздались крики «Пожар! Спасайтесь! горим! И началось невообразимое.